во пятое. Несмотря на многовековую философскую закалку этих детей природы и их готовность противостоять злым силам и чарам, всем троим было страшно, хотя и по-разному. Петрян боялся, что проглядит опасность, Есёна боялась чудовищ, а ещё больше того, что владей отправит её обратно. Владей же чуял живое тепло, исходящее из глубин горы, злое и равнодушное. Греже с дуновением заинтересованности ощущал всей кожей чьи-то взгляды, отражало угрожающее ментальное зудение: "Не ходи, погибнешь. Не ходи, станешь мёртвым слугой павлов". И не знал, как защититься от этих неслышимых никем, кроме него, злых шёпотов, заставляющих его напрягаться сверх меры, мешающих вслушиваться в движения духов горы. Пещера, в которую проникли росины, оказалась на удивление правильной и ровной, похожей на прямой коридор в покое князя. Казалось, что эту пещеру внутри горы богов кто-то проложил очень давно, может быть, во времена появления горы. Владей решил называть ее коридором. Хотя стены и пол были волнистыми, в трещинах и пятнах сырости, было видно, что коридор когда-то был прямоугольным и светлым. И еще владей чувствовал по обе стороны коридора пустоты, прятавшиеся за толстыми стенами, пока не понял, что черные прямоугольники в стенах являются дверями. Попробовал открыть одну, другую, толкнув ее рукой, не смог и опечалился, что не сумеет объяснить сути явления Роду и князю. Однако выручила Есена. Третья дверь от ее прикосновения и певучего приказа. Дверь, доверься доброму человеку, откройся. Не вдруг неслышно свернулась валиком вокруг невидимой оси и вдвинулась в стену, образуя проход. Разведчики уже привыкли к полумраку и хорошо видели все детали коридора, но в помещении за волшебно свернувшейся дверью таился такой мрак, что не помогло и кошачье зрение владея. Он ничего не увидел, только почувствовал, что помещение не пустое. Оно полно каких-то тяжёлых предметов, не то каменных глыб, не то металлических коробов. Живым в помещении не пахло. Владеж шагнув вперёд, зацепил что-то ногой и рядом грохнуло. По твёрдому полу заскакали, зазвенели, застучали, рассыпаясь какие-то трубки и банки. Волхов отскочил назад, вытянув вперёд меч, но тут же опустил его. Из проёма двери выкатилось несколько блестящих цилиндров. и белая палка, в которой Владей узнал по лицу медвян. «Там их целые штабеля», — тихо произнес он. Поднял палку, и на торце ее увидел те же символы. «2301». «Здесь живут медвяны», — заявил Петрян. «Это их дубинки, их жилища». Владей покачал головой. «Скорее всего, медвяны просто нашли эту пещеру раньше нас. Такие дубинки сделать им не под силу». Петриан взвесил в руке белую, гладкую и тяжелую палку, бросил ее в пещеру, бывшую, очевидно, складом. Загремело. В глубине пещеры загорелся крохотный фиолетовый огонек. Замигал, разгорелся ярче, меняя цвет на красный, и тотчас же дверь встала на место, отсекая с собой таинственный оживший мрак. На какое-то мгновение Владею показалось, что кто-то смотрит на него из-за двери, вопросительно и удивленно, словно в пещере проснулся хозяин, но это ощущение быстро прошло. Хозяин заснул снова. Коридор закончился в круглом помещении с глубокой ямой в центре и дырой в потолке над ямой. Вид помещения свидетельствовал о том, что здесь некогда произошло землетрясение. Стены его пошли складками, опыли, покрылись трещинами, а с потолка сыпались пласты и целые глыбы, похожие на серый нагреватый камень материала. Пол, когда-то, наверное, ровный, гладкий и блестящий, вспучился буграми и был затоптан звериными следами. Владеи Петрян свободно прочитали следы стаи крыс и собак, волка, дила, медвян, бурозубых летяг, змеи, ежей и других более мелких животных. Но среди звериных встречались и человеческие следы. Хотя обувь прошедших здесь людей была необычной и твёрдой, не такой, какую носили россины. Снова у владея родилось ощущение, что за ними наблюдает некто невидимый, неслышимый, странный, не злой, но и недобрый. Определить, откуда исходит взгляд, не удалось ни с первой, ни со второй попытки. Даже после выхода в магическое состояние ясновидения. Казалось, наблюдатель смотрит сразу отовсюду. Волна слабости заставила волхва выйти из транса, и несколько минут он отдыхал, с благодарностью принимая поддержку есёны. Прохладной ладошки гладили его шею в затылок, и это было очень приятно. Вернулся Петриан, рискнувший разведать, куда ведут ещё два коридора, уходившие из круглого зала в темноту загадочных недр горы. То же самое, сказал он, разруха, запустение, пыль, грязь и много всяких следов. Жизнь здесь замерла давно, но даже насекомых не видно. Может быть, боги тоже умерли? Ну или ушли в другое место после того, как на гору свалилась палец о господне? «Мы еще ничего не узнали», — негромко возразил Владей, приходя в себя. «И впредь надо быть очень осторожными. Это очень плохое место». «Почему?» «Потому что здесь везде ходила смерть», — так же тихо ответила Есена, чувствовавшая примерно то же, что и Владей. «Она и сейчас прячется где-то в горе». Так да, зачем нам рисковать? Давайте вернёмся, расскажем роду. Что расскажем? Нахмурился Владей. Что мы ничего интересного не увидели? Нет, пойдём дальше, пока не выясним предназначение горы. Кто её обитатели? Зачем она появилась здесь и почему была разрушена небесной дубиной, то есть палицей гнева Господня? К тому же я очень хочу знать, что за люди прошли здесь недавно. Наверное, это те следы, которых мы обнаружили ещё на лугу. Увидим. Владей обошёл яму в центре круглой пещеры и направился к чёрному прямоугольнику третьего выхода, заваленного обломками рухнувшего потолка. Петрян этот проход не исследовал. Коридор вывел разведчиков не во внутренние покои горы, как представляли они себе, а на огромный двор. Гора внутри оказалась пустой. Вернее, центральная её часть представляла собой нечто вроде гигантского загона для скота с ответственными стенами высотой не менее двух вёрст. И хотя владей предполагал встрети здесь полость, нечто соответствующее громадной пещере, но увидеть необъятный круглый двор в кольце угрюмых серых стен, открытых солнцу и ветрам, разрубленных по диаметру палицей господней, молодой волхв не ожидал. В некоторое время поражённые зрелищем Росины рассматривали чёрную трещиноватую поверхность двора, ослепительно белую палицу, кольцо стен с узором окон, ниш, бугров и пятен. Фиолет выискал у необычной формы неподалёку. Потом Есёна проязнесла с дрожью в голосе: "Святой Перун, неужели я не сплю и гора в действительности внутри полоя?" "Конечно, не спишь", простодушно отозвался Петрян. в душу которого тем не менее закрался благоговейный трепет. Я думаю, боги держат здесь свой скот, а перед нами выгон, поле для выпаса. Без травы? скептически подняла бровь Есёна. Траву съели или вытоптали? Нет здесь никакого скота, негромко проговорил владей. И никакой это не выгон. Есёна Петрян, останьтесь. Я хочу посмотреть, что там сверкает в центре двора под палицей. "Я с тобой. Ждите." Владей, не оглядываясь, перепрыгивая трещины, быстрым шагом направился по твёрдому покрытию двора к его середине, где виднелось углубление в почве, отсверкивающее металлом. Ему не понадобилось гадать, что за металл блестел под солнцем в центре горы. Слой чёрной почвы толщиной в несколько сажен здесь был снят или испарился от взрыва. Владей чувствовал энергетические следы катаклизма на площади в 300 квадратных сажен. И стало видно выбклая крыша какого-то сооружения или машины из рифлёного зелёно-голубого металла, полностью увязшей в почве с сорванной бороздой на самом верху. Борозда заканчивалась дырой, в которую свободно мог пролезть человек, и хотя это место носило отпечаток зла, владей без колебаний нырнул в дыру, сразу переходя в состояние магического транса. Своей решительностью он, как ему казалось, компенсировал недостаток чёткого плана действий внутри горы. Дыра действительно была пробита каким-то мощным энергетическим выхлопом в куполе чечевицеобразного сооружения и открывала доступ к его центральному залу. Владеей сразу определил размеры металлической чечевицы: около 200 сажен в диаметре и её толщину около 20 сажен. Центральное помещение сооружения в виде купола располагалось точно в его центре и было заставлено застывшими с тяжёлыми и непрозрачными глыбами, от которых веяло холодом, чужеродностью и смертью. Определить их назначение не представлялось возможным, хотя Волхв, конечно, был знаком с техникой предков по рассказам учителей истории и видел кое-что в музеях князя. Кроме непонятных глыб, Влад и разглядел также два скелета каких-то животных на полу помещения и несколько непонятных предметов. Освоившись с гулким ментальным эхом от стенса оружия, говорившим о других пустотах, а также об отсутствии живых существ поблизости, Владьей мягко спрыгнул на пол куполовидного помещения, очертил себя мечом и медленно двинулся в обход глыб к тому месту, где в стене заметил треугольник открытой двери. Но до неё он не дошёл. Показалось в спину посмотрел некто огромный и страшный. как дракон из росинских мифов. Владей мгновенно отпрыгнув в сторону, нанося удар мечом за спину, задел одну из глыб и поглюнулся. Сзади никого не было. Лишь огоньки на стене помещения перестали мигать, стали ярче, застыли. А затем с коротким стоном ожила та глыба, которую задел мечом разведчик. Что-то лязгнуло внутри неё. Она разделилась на три фигуры, которые засветились разноцветно, как зимняя ёлка в доме князя. Множество огней замерцали по всей поверхности фигур. Затеили игру в перемигивание, в складывание замысловатых комбинаций. Один из огней едва у тонкий гибкий прут метнулся к юноше, раскрываясь бутоном цветка. Владей рубанул его мечом и метнулся назад к дыре в потолке, откуда проник в чужое сооружение. Он уже понял, что нечаянно разбудил автоматику непонятной машины. Никто не помешал ему выбираться обратно. Лешоселилась в впечатлении тяжёлого, непочеловечески равнодушного и презрительного, как пощёчина взгляда. Несполин, в недрах которого оказался молодой волхв, проводил его этим взглядом, вернее, выгнал и успокоился. А может быть, заснул опять. Не оглядываясь, Владей бегом преодолел расстояние до истинного здания, которым по сути оказалась гора богов, где его ждали Петриан и напряжённая, готовая бежать на помощь Есона. Что случилось? Глаза девушки стали огромными и тревожными, и плясала в них такая тревога и забота, что Владей невольно потянулся к ней, лишь в последний момент взяв себя в руки. Отдышался с кривой улыбкой, погладил подругу по плечу. Там, под слоем этой чёрной спекшейся пакости, которая когда-то была землёй, лежит чужая машина. Внутри никого нет, потому что лежит она, скорее всего, со времён появления горы, но совсем недавно её кто-то посещал. Разломал ей крышу, а я нечаянно включил ее, уснувшую, автоматику. «То-то! Бежал ты, как дикозай!» — усмехнулся в усы Петриан. «Я уж подумал, за тобой гонится стая волкодилов или ночной вампуар!» На щеки владея легла легкая краска, но огрызаться он не стал, сохраняя достоинство. Сказал как можно тверже. «Пройдемся вдоль стены, посмотрим на ту скалу. Потом поднимемся на другие этажи горы». Видите, там есть более светлые участки. Надо выяснить, чем они отличаются от остальных. Некоторое время разведчики смотрели на середину двора, где под слоем спекшейся земли пряталась чужая машина неизвестного назначения. Но всё было тихо. Никто из дыры в её куполе не появлялся, и молодые люди повернули налево к фиолетовой скале, прилепившейся боком к стене горы. Скала ничего особенного из себя не представляла, И всё же Владей не зря обратил на неё внимание. Перейдя на внутреннее зрение, он понял, что и скала тоже, оплавившаяся, погрузившаяся в почву, древняя машина. Но в отличие от чечевицы в центре двора, эта машина не внушала страха и отчуждения. Её контуры были как будто знакомыми и простыми, и вызывали в памяти ассоциации с летающими реактивными машинами предков. Реактивный экипаж, пробормотал Владей. "Ну, не понял Петрян. Эта скала когда-то летала. Она не проснётся как-то под палицей?" с опаской спросила Есьона. "Не проснётся, если её не трогать. Хотя интересно было бы проникнуть внутрь и сравнить с другой. Может быть, там и оружие предков сохранилось. Пусть стоит, грех трогать могилы предков. Но влечём гнев богов, мне почему-то кажется, что там внутри люди. Может быть, ты и права. Это усыпальница, могила предков." «А если это те, чьи следы мы встретили у горы?» — не думая ляпнул Петриан. «Да при чем тут те следы?» — с досадой повел плечом владея и добавил Тише. «Там внутри мертвые люди. Давно мертвые». Скалу обошли изрядным крюком и вскоре отыскали проход в стене, ведущей в глубину горы. Еще раз глянули на сияющую балку палица, соединявшую края чудовищного здания, и нырнули в затхлую темноту горы. Блуждали они по коридорам нижнего этажа долго, но всё-таки сумели отыскать лестницу, ведущую на верхние этажи. Лестница наполовину обрушившаяся, заваленная обломками стен и каким-то чёрным полусгоревшим хламом, вывела их на второй ярус здания, ничем не отличавшийся от первого, а затем на третий и четвёртый. Здесь разрушения были не столь заметными, воздух посвежел, стал суше, сырость на этот этаж проникнуть не смогла. Зато пыли накопилось предостаточно. Ноги тонули в ней по щиколотку. Ничего примечательного на четвертом горизонте здания, кроме пыли, найти не удалось. Коридоры, почти не запятнанные чьими бы то ни было следами, тянулись в бесконечность, унылые, скучные и однообразные, наполненные полумраком и какой-то застарелой обреченностью. Разведчики прошлись по ним сначала в одну сторону, потом попытались отыскать две-три двери, не смогли и вернулись к лестнице. Посовещавшись, решили подняться выше. Прошли пятый, шестой этажи, а на седьмом, в одном из коридоров, обнаружили странную трубу, проложенную посередине коридора, похожую на сморщенный резиновый баллон, утыканный тонкими стеклянными на вид иглами. Жестокая труба или скорее толстенный шланг уходил так далеко, что не стоило искать её конец. Начало же трубы было взорвано когда-то И представляла развороченный кратер с размазанными по стенам краями. Впечатление от трубаболон создавало странное, мерзлительное, отталкивающее, тошнотворное, будто ядовитая змея толщиной со ствол столетнего дуба. И владей испытав болезненное ощущение беспощадности, запечатлённая в расслабленном упругом теле непонятного объекта, вдруг понял, что труба когда-то была живой тварью. Видимо, те же ощущения владели и Есёной, потому что она придвинулась ближе и проговорила с дрожью в голосе. По-моему, -по это сдохший гигантский червяк. Фа, думаешь, отозвался рассудительный Петрян. Если у богов всё огромное жилище, пернач, машины, то почему бы и тварям их не быть огромными? Червяк как червяк, только очень большой, у себя лежит. Ну что, старшой, пойдём назад? Ничего интересного тут нет. Да и не нравится мне здесь, действительно, смертью пахнет. Владею показалось, что с этими словами снова кто-то огромный, как гора, глянул на него ото всюду со стен коридора, с потолка, даже из-под пола, и скрылся, удовлетворенный увиденным. И тотчас же ойкнула Есёна. Назад круто повернулся к ней Волхов, вспотевший от защитных усилий и попытки определить неведомого врага, что случилось? Ты что-то почуйла? взгляд прошептала девушка, держа руки на висках. Здесь всё живое и мёртвое одновременно. Владей кивнул, снял руку с потеплевшей вдруг рукояти меча, двинулся к лестнице и остановился. Возле выхода на лестничную площадку мелькнула размытая тень и исчезла. Раздался скрип и шорох, затем далёкие гулкие удары, словно кто-то бежал по лестнице вниз. перепрыгивая сразу через пять-шесть ступенек. Затем всё стихло, но россины понимали, что жизнь в горе подчиняющаяся чужим законам всё же теплится, и что за их передвижением следят внимательные глаза многих духов, настроенных не только дружелюбно, но и враждебно.